Глава 5. С начала операции по спасению Аквы Карент, за которой последовала атака на тело СС-комплектов, а также неожиданно добавившихся по ходу дела операций по освобождению Красной Королевы и уничтожению Бронебедствия 2 на неограниченном нейтральном поле, прошло примерно 12 12,5 часов, когда же Харуюки очнулся в комнате школьного совета у Миссата, На циферблате, висевших на стене старомодных аналоговых часов, заметно сдвинуться успела лишь секундная стрелка, вернувшаяся к отметке 12. Если вспомнить, что они погрузились в 12, 20, 10 и только один раз ненадолго прервали ускорение после спасения Карент, то, стоило признать, управились они быстро. Для Харуюки это было далеко не первое затяжное погружение, на неограниченное нейтральное поле, но никогда еще ускоренное в тысячу раз время не ощущалось так плотно. Казалось, будто в реальном мире он не появлялся уже несколько дней. Стоило отвести взгляд от часов, и до ушей донеслись обычные звуки школьной жизни. Харуюке пришлось напрячься, чтобы вспомнить, что сегодня 30 июня, и в школе у Месата проходит ежегодный культурный фестиваль. С утра он уже успел отведать блинов в киоски секции лёгкой атлетики, посетить несколько выставок и постановочный танец секции кенда. Но теперь воспоминания о фестивале почему-то показались далёкими и смутными. Кажется, после танца они встретились с Такуму, собираясь чего-нибудь поесть на школьном дворе. А потом... А потом кусок Аберин упала в обморок. «Да!» Едва Харуяки окончательно пришёл в сознание, как попытался вскочить с дивана. Друзья, которые только что сражались рядом с ним в виртуальном мире, ещё моргали и потягивались, но Харуяки не собирался терять ни секунды. Он уже бросился было к выходу из комнаты, когда сидевший рядом Фука вдруг схватила его за плечо. "Мне, мне надо в медкабинет". "Конечно, и я пойду с тобой. Но сначала" Широко улыбнувшись, Фука вытащила из нейролинкера Харуюки кабель, который они заготовили для аварийного отключения. Харуюки понял, что чуть не повредил штекер, собравшись бежать куда-то сломя голову. Вжав голову в плечи, он подождал, пока Фука отключит и свой кабель. Потом они поднялись на ноги и повернулись к Черноснежке. «Прости, сэмпай!» «Я знаю, мне многое нужно объяснить, но...» «Не мешкайте! Идите!» «Уверена, Кусакабы вас уже заждалась!» «Хорошо, мы пошли...» Кивнув черноснежки, на губах которой мелькнула улыбка, Харуюки поспешил к двери. Сзади послышался голос Фука. «Вернёмся через пять минут...» Харуюки не знал, успел ли Кусакабы очнуться за столь короткое время... Но ответ на этот вопрос, очевидно, ждёт в медкабинете, когда он увидит её вживую. Комната школьного совета находилась в западном крыле первого этажа корпуса номер один, и до последнего крыла первого этажа корпуса номер два, где располагался медкабинет, идти довольно далеко. Торопливо проталкиваясь сквозь толпы посетителей фестиваля, Харьюки негромко спросил Фука, которая не отставала от него. «Учитель, вы... ваш отряд сумел уничтожить тело АСС-комплекта?» «В целом, да. Более того, нам удалось спасти ещё кое-кого». «А... И, и кого же?» «Об этом поговорим чуть позже. Сейчас меня немного беспокоит другое. Хотя мы и уничтожили тело, терминалы комплектов не исчезли». «А... а... а... «Немного беспокоит...» «Да это же катастрофа!» От ужаса у Харуюки подкосились ноги. Но Фуку успела подхватить его. Держа за руку, она нагнулась и прошептала ему в ухо. «Прости, что напугала. Строго говоря, они не исчезли физически, но теперь запечатаны. Это значит, что терминалы АСС-комплектов отключились, и влияние на психикурин должно было прекратиться». «Запе...чатаны?» Если они отключились, то разница между словами «исчезли» и «запечатались» не так уж принципиально. Но Хорюки совершенно не понял, зачем Фука выбрала столь обтекаемые термины. Впрочем, сейчас размышлять над этим не имело смысла. Все решится в тот момент, когда он посмотрит в лицо Рин. Именно тогда станет ясно, получилось у них или нет. Эта мысль настигла его как раз на пороге корпуса номер два. Пробежав направо по практически безлюдному коридору, они увидели дверь медкабинета. Фука отпустила Харуюки и легонько подтолкнула в спину, набрав побольше воздуха. Харуюки протянул руку к двери, открыл её и выговорил «Извините, пожалуйста!» В ответ на хриплое приветствие... Школьная медсестра Хоттамитсу улыбнулась из-за стола. «А вы и правда быстро вернулись?» «Быстро?» – хотел уже переспросить Харуюки, но вспомнил, что, уходя в комнату школьного совета, он обещал вернуться, как только уладят кое-какие дела. Поскольку всё пребывание на неограниченном поле превратилось в непрерывную схватку с могущественными врагами, С точки зрения Харуюки, быстрым его возвращение назвать нельзя. Впрочем, для Хотты, конечно же, прошло лишь несколько минут, поэтому он только выдавил «Ого!». Медсестра кивнула, приглашая их внутрь. Поклонившись, Харуюки прошел по медкабинету и остановился напротив белоснежной занавески, отгораживающей койку. Из-за занавески не доносилось ни звука. Понимая, что должен что-то сказать перед тем, как её отдёрнуть, Харуюки открыл рот, но слова так и не пришли к нему. «Как там Рин? Может быть, она до сих пор без сознания? Перестал ли АСС-комплект мучить её? Удалось ли Харуюки и его друзьям уничтожить тьму, заразившую ускоренный мир?» «Рин, это мы», — сказала Фука вместо Харуюки и потянулась к занавеске. Ткань с тихим шелестом отодвинулась, и их взором предстало белое одеяло, из-под которого выглядывали непослушные волосы. Харуюки прошел вслед за Фука, задернул занавеску и встал сбоку от койки. Теперь он смог заглянуть в лицо кусака бырин, устроившиеся на правом боку. Она спала с самым невинным видом, но им необходимо было узнать, прекратил ли АСС комплект, рзать ее сознание, и лишь она могла ответить на этот вопрос. Фука нежно погладила ее волосы и прошептала: Арен! Длинные мягкие ресницы вздрогнули. Несколько раз моргнув, Арен приоткрыла глаза. В ее серых очах, пробиваясь сквозь сонную дымку, мерцал свет. Вначале она посмотрела на ука, затем перевела взгляд на стоявшего рядомхруюки. «Косакабе!» — едва слышно произнёс он. Арин слабо улыбнулась, а затем тихо, но отчётливо проговорила. «Арита! Учитель Фука! Во сне я слышала ваши голоса и голоса многих других людей. Я слышала голоса людей изо всех сил, сражавшихся ради меня. Нет, ради всего ускоренного мира!» «Арин!» Фука наклонилась к ней, нежно приподняла ее растрепанную голову и с тревогой спросила «Рен, как ты себя чувствуешь?». Естественно, она спрашивала о том, прекратилось ли влияние АСС-комплекта. В глазах Рин появилось несколько дрожащих огоньков, затем они слились и превратились в блестящие капли, скатившиеся по щеке. Но эти слезы вызвала вовсе не боль». Это был ответ, настолько ясный и отчетливый, что Харуюки понял его без слов. «Спасибо тебе, учитель! Спасибо тебе, Арита! Я... я... еще Бёрстлинкер!» Рин. Слезы заблестели и в уголках глаз Фука. Она помогла подруге сесть, а затем крепко прижала ее к груди. Глядя на них, Харуюки ощутил, что его глазам тоже стало горячо. Когда Фука выпустила ученицу из объятий, та повернулась к Харуюке, и он уже открыл рот, намереваясь сказать «Я так рад за тебя, Рин!» Но протянутые навстречу тонкие руки заставили моментально забыть, что именно он собирался сказать. Фука улыбнулась и подтолкнула Харуюке с решимостью, не терпящей возражений он шагнул к кровати, и руки Рин тут же обвились вокруг его тела. Тепло, мягкость и легкий цветочный аромат почти парализовали сознание. Почти. Харьюки ощутил столь сильную волну облегчения, такую радость и почему-то тяжесть в груди, что даже вывалился из привычного ступора. Подняв руки, он осторожно коснулся хрупкой спины Рин. Наклонившись к её ушку, он тихо прошептал. «Я так рад! Честно, так рад!» Воздействие СС-комплекта, причинившее Кусакабе столько мучений, полностью прекратилось. Теперь Харуюки окончательно убедился в этом. Конечно, на самом деле с телом СС-комплекта, скрытым в Миттаун сражались Черноснежка, Фука, Акера и Утай. Поэтому в каком-то смысле, Харуюки не сумела выполнить обещание спасти Рин и ее брата Эш-Роллера. Но сейчас он чувствовал, что переживать по этому поводу не стоит. После того, как благодаря Архангелу Метатрону посетил высший уровень, он понял очень многое. Ускоренный мир гораздо шире, глубже и больше, чем представлял себе Харуюки. Он настолько хрупок, что может исчезнуть в любой момент и каждый бёрстлинкер в нём – маленькая звёздочка, светящая изо всех сил. Звёзды эти собирались в созвездие, созвездие – скопление, образуя огромную галактику. Сражения бёрстлинкеров служили галактике пульсом, главным доказательством того, что она полна жизни и движения. Честные битвы, победы и поражения, радости и горечь – порождали во тьме свет и звуки, сливавшиеся в бесконечную мелодию, ленту истории этого мира. Ирин и Харуюки оказались лишь крохотными звездочками, почти незаметными в масштабах ускоренного мира, и в то же время они не одиноки. Их души поддерживали нерушимую связь с другими людьми, с товарищами, которые всегда были рядом. В параллельных мирах Аксель Асаута и Космос Карапта, которые Харуюки видел на высшем уровне, не осталось ни единой звезды. Хароюки не знал, почему так вышло, но очень не хотел, чтобы и мир Брейнберста постигла такая же судьба. Теперь он отчасти понимал, почему Зеленый Король Грингранде раздавал добытые очки, щедро наполняя ими мир. Он вел свою войну, Он сражался с основополагающим правилом ускоренного мира, гласившим, что лишившийся всех очков человек покидает его. Он пытался в одиночку защитить всю галактику под названием Брейнбёрст. Харуюки, пожалуй, не смог бы победить в одиночку даже энами малого класса, и шансов повторить подвиг Грингранды у него не имелось. Но он мог и дальше идти вперед, вместе с созвездием своих друзей, веря, что никто из них никогда не бросит попавшего в беду товарища. И он был уверен, что однажды это созвездие станет таким большим, что превратится в звездное скопление. «Косакабе, я так рад, что ты еще с нами!» Обнимая рин пуще прежнего, он надеялся, что сможет передать ей чувства, даже если не в силах выразить их словами. «Я тоже счастлива, что снова вижу тебя, Арито!» Всхалипова и щекоча дыханием его уха, шептал Арин. «А затем... Долго вы еще будете обниматься?» Чьи-то руки решительно оторвали Харуюки от Рин. Ошеломленно моргая, они повернулись, чтобы встретить улыбку Фука. Она с сокрушенным видом качала головой. Харуюки только сейчас понял как неприлично себя вёл. Несколько мгновений он лишь беспомощно разевал рот, переводил взгляд с Рин на Фука и лишь потом выдавил. «А, а, а, а да, мы же обещали Черноснежке, что вернёмся через пять минут. Пора идти обратно, Кусакабе. Ты сможешь подняться? Или тебе пока лучше полежать?» «Нам незачем возвращаться, Воронцан», — сказала Фука, — Достала из выдвижного ящика складной стул, разложила его и присела. Затем она продолжила. «Мне только что пришло письмо от Саттян. Поскольку в 12.30 нам нужно освободить комнату школьного совета, то совещание проведем по локальной сети в режиме обычной дуэли. Дуэль запустит Саттян и вызовет меня. А вы оба пойдете как зрители». «А, хорошо». Харуюки достал еще один стул и сел возле Фука. Рин тоже устроилась на кровати поудобней. Сегодня, в день культурного фестиваля, даже Рин, гостья, а не школьница Умисата, получила ограниченный доступ к местной сети. И, конечно же, как ребенок и ученица Фука, она была подписана на ее бои. «Еще 10 секунд», – объявила Фука, откинувшись на спинку стула. Харуюки тоже расслабился и стал ждать ускорения. Бросив взгляд на Рин, он заметил, как та нежно гладит похожую на молнию трещинку на своем нейролинкере. Харуюки успел еще раз порадоваться тому, что все осталось позади, прежде чем в его сознании прогремел звук ускорения.